Маша открыла своим ключом дверь, крикнула в глубину квартиры. «Женя! Павлик! Я дома! Устала, как никогда! Что ж вы меня не встречаете, а?» «Почему же? Встречаем!» Маша вздрогнула, услышав голос Олега, и уставилась на него удивленно, когда он вырос перед ней в прихожей, и спросила чуть хрипло. «Ты... ты что здесь делаешь? Почему ты...» «Потому что я твой муж, а не Женя!» Я вернулся, Маш. Я домой вернулся. Я не могу без тебя, понимаешь? И без сына не могу. То есть, как это? А Женя где? Спросила Маша, сама удивляясь, как нелепо звучит ее вопрос. А Женя ушел. Это ж сразу было понятно, Маш. Я тебе еще днем сказал в кафе. Помнишь, Маринка теперь одна, и она позвала его обратно. Он и ушел. Я знаю, что она его позвала. Говорил с ней сегодня утром. Как это? Ушел, вот так взял и ушел, и мне ничего не сказал. Ну я не знаю, почему он тебе не сказал. Видимо, решил, что так будет лучше. Да и неловко ему, наверное. Может, понадеялся, что ты и так все поймешь без лишних разговоров. Не я должен отвечать тебе на эти вопросы. Я твой муж все-таки. Почему я что-то должен знать про твоего любовника? Мне дела нет до него. Пусть еще спасибо скажет, что я его с балкона не сбросил. Он не любовник, Олег. Он... Он. Ну и кто же он? Может, тебе паспорт мой показать, где черным по белому написано, что я твой муж, а он, стал быть, любовник. Но ты же ушел? Ты к другой ушел? Какой ты мне муж после этого, и не смей больше про Женю говорить, что он любовник. Олег смотрел на нее, все больше удивляясь. Как? Как она с ним разговаривает? Откуда эта дерзость взялась? Так и хочется ответить резко на место поставить. Но нельзя. Не та ситуация. Не та. Вздохнул, проговорил чуть снисходительно. «А ты изменилась, Маш. Я еще в кафе это увидел». «Да, я изменилась. И я не ждала тебя обратно. Так что можешь не изображать из себя подарок, потому что это смешно выглядит, Олег». «Смешно? А мне сейчас вовсе не до смеха. Я, между прочим, не только к тебе вернулся, но и к сыну». «У нас с тобой сын есть, ты не забыла?» «По-моему, это ты про него забыл. Не звонил, не находил времени пообщаться. Разве не так?» «Маш, что мы с тобой ссоримся, а? Стоим в прихожей и ссоримся. Ну что это в самом деле?» «Да, ребятки, хватит уже отношения выяснять!» Выскочила в прихожую, как черт из табакерки Татьяна Петровна. Потом все между собой выясните, а сейчас давайте ужинать будем. Мы ведь с Олегом даже за стол не садились, тебя ждали, когда ты с работы придешь. А Павлика я уже накормила, он спать лег. Ему завтра вставать рано. Я не хочу есть мам. Я тоже спать лягу. Мне все как-то осознать надо. Я не понимаю пока ничего. Ой, да что тут понимать, доченька, что тут еще понимать? Твой муж законный домой вернулся, а ты? «Нет, я понимаю, конечно, тебе покачевряжется перед ним надо, понимаю. Вроде того, не прощу тебя, подлый изменщик, потому что гордая я, ага, понимаю». «И Олег тоже понимает. Правда же, Олег?» «Конечно, Татьяна Петровна». Живо подхватил Олег, косясь на Машу. «Я очень даже хорошо понимаю, я виноват, ужасно виноват. Могу даже на колени встать, я не гордый. Хочешь, Маша, я перед тобой на колени встану?» Он даже сделал некое движение, будто и впрямь собирался упасть на колени. Но Маша махнула рукой стердито. «Не надо, Олег, прекрати этот цирк, ради бога! Я так устала сегодня! Даже не понимаю, что происходит. Как же так, не понимаю!» «Жалеешь о том, что Женя ушел?» «Да! Жалею, Олег, жалею, да!» Запальчиво произнесла она, резко к нему обернувшись. «Ну ладно, хорошо!» Я и это вынесу. Что ж, если я виноват, я пойму. Хватит, ребятки, хватит! Снова вступила в их диалог Татьяна Петровна и даже попыталась погладить Машу по плечу. Но та поморщилась и увернулась неловко. Ладно, хватит уже. Иди, Машенька, спать, ложись, если устала, отдыхай. Утром встанешь, и все уже будет по-другому, поверь. То есть все у нас будет по-старому. Забудем плохое, будто его и не было. «А как еще жить иначе? Все вернулось на круги своя, и слава богу! Иди, Машенька, иди!» В спальне Маша легла на кровать, не раздеваясь. Долго лежала, закрыв глаза, пытаясь осознать то, что случилось. Или понять хотя бы. Женю понять. Наверное, его можно понять. Марина позвала, и он не мог не уйти. «Но почему тогда с ней не поговорил, не объяснил? Почему вот так?» Неужели испугался с ней объясняться? Выходит, что испугался, ушел. Значит, не получилось у них любви. Значит, нельзя себе ее придумать. А Она ведь уже поверила, что все получилось, поверила. А Женя? А Женя решил уйти, не прощаясь. Наверное, духу не хватило на объяснение. Да еще и Олег вернулся не кстати. Или все-таки кстати для Жени? Мыл, так проще всего будет, когда все вернутся на свои места. Очень хотелось плакать, но слез не было. И уснуть тоже не удавалось. Господи, как же так? Почему все так получилось? Хотя, может, и не могло быть по-другому. Любовь не терпит экспериментов, наверное, наказывает потом за такие эксперименты. Услышала, как Олег тихо вошел в спальню, как лег рядом с ней. Осторожно положил руку на плечо. «Ты спишь, Маш?» «Сплю». «А почему в одежде? Давай я тебе помогу платье снять». «Я сама, не надо. И вообще...» «Не трогай меня, пожалуйста. Даже не прикасайся ко мне. Понятно?» «Да, конечно. Я же все понимаю, Маш. Я очень виноват перед тобой, да?» «Поверь, я очень тебя люблю. И верю, что ты меня простишь. Не сразу, со временем. Я буду ждать столько, сколько нужно, сколько тебе нужно.